Наши дни. Надя. Еще вчера она планировала на ужин курочку со спаржей и на гарнир томленую в сливках брокколи. Очень легкое, приятное в жару блюдо, плюс редкий случай, когда и калорий мало, и мужик, в смысле Дима, будет доволен, потому что все равно сытно. Но с сегодняшним настроением ей совсем не до кулинарных изысков. Вот еще. Полуянов без предупреждения исчез, а она потащится в супермаркет ему спаржу выискивать. И Надя из библиотеки отправилась прямиком домой. Искушение зайти по дороге в сберкассу, чтобы заплатить за гараж, она подавила. Пускай Полуянов сам свою собственность содержит. И ракушку с Маздой во дворе, и бокс, где ржавеет шестерка. В квартире, правда, кондиционера тоже нет, но ну, можно хотя бы в прохладную ванну забраться. И вместо возни у раскаленной плиты вдоволь поваляться в пенной воде в обнимку с женским журнальщиком, прочитать очередную написанную менторским тоном статью о том, что мужчина тоже человек, обожает, когда его понимают и свое внутреннее «я» перед ним раскрывают. Она уже, блин, попыталась понять Диму, и чтобы он ее понял. Пока добрела до дома пожаркой улице от метро, едва не сварилась. Обычно-то она не раньше пяти возвращается, когда уже попрохладней, а сейчас три часа, самое пекло. С облегчением рванула дверь подъезда и тут же скривилась. В нос ударила ощутимая вонь. То ли краски, то ли растворителя, то ли всего вместе. Пахло не очень сильно, но противно а ведь с утра еще все нормально было. Их бестолковый ЖЭК очередной ремонт, что ли, затеял? В жестокую жару, чтобы окончательно добить несчастных жильцов? Надя огляделась, но никаких ведер с краской или стремянок, по крайней мере, на первом этаже не увидела. сверху что ли, ремонтировать начали. И спросить, как назло, не у кого. Консьерж закрыл свое окошко и выставил табличку «Обед» а вездесущие бабули-соседки тоже куда-то попрятались. Ладно, будем надеяться, что на ее седьмом запах поменьше. Надя погрузилась в лифт, приехала на свой этаж, а когда двери открылись, едва в обморок не упала, потому что здесь оказался сущий ад, воняло даже похлеще, чем в самом вонючем цеху лакокрасочного завода. Да еще и маляр имелся, Мужичок в перепачканном комбинезоне, голову по охватившей строителей моде венчает бандана, а глаза почему-то украшают темные очки, хотя в подъезде полумрак. Маляр вводил кистью по стене. Вот закон подлости, как раз рядом с найденной квартирой, и она совсем неинтеллигентно простонала. Но какого же лешего? Работяга только плечами пожал, отвернулся и взялся махать своей кистью с удвоенной энергией. А Надя отомкнула замок и юркнула в квартиру. «Может, тут лучше?» «Куда там в коридоре было столь же мерзко, как на лестнице?» Да и в ванной, где Надя посрывала с себя пропалённую одежду, ощущался явственный запах краски. Плакала её мечта о пенной спа-процедуре. «Разве в такой обстановке расслабишься?» И Надя, злая и несчастная, поплелась на кухню. Быстренько выпить чаю, отдышаться и бежать. Неизвестно, правда, куда. Наверное, в первый попавшийся бар, только обязательно с кондиционером. Но едва она чиркнула спичкой, еще даже огонек не вспыхнул, как поняла. «Что-то случилось». Цунами, смерч, бора, вихрь, оглушительный будто от камнепада рев. Надя почувствовала, как незримая сила отрывает ее от пола и куда-то несет по воле рока, без всякого с ее стороны контроля. Как тогда, десять лет назад, когда Ирина вдруг прибавила газу, и милицейский форт, не ожидавший от скромной девятки подобной прыти, слегка подотстал.